Добрячка веелка, что отделяет зерно от мякины? Госпожа Бессел пришла после завтрака, который безденежная мушка пропустила. Едва лязгнул последний засов, дородная тётушка с вытянутым от напряжения лицом повернулась к мошке. Руки в перчатках дёрзали от нетерпения. Ну, мушка хмуро вцепилась в лямке фартука. Я сделала, как вы велели. Как она ни старалась, голос звучал дерзко. Госпожа Бессел всё поняла. Напряжение отпустило её, лицо обмякло. Что обделалось? Нет. Я залезла в камеру удачи, как вы сказали, и нашла эту самую дачу. Не виновата я, что не смогла её вытащить. А рассказывай, рявкнула посетительница всё, что видела. У мушки пересохла во рту. Расскажу, но сперва освободите меня. Хм, чтобы ты парскнула в ближайший переулок, нет, голубушка, не выйдет. Скажешь правду, и я вытащу тебя, дай честное слово. Но информация вперёд. Учти, ты не в том положении, чтобы торговаться. Мушка приняла это довод во внимание. Она глубоко вздохнула и заговорила. Это не волшебный череп и не огрызок. Там живёт паренёк на несколько лет меня старше. Он столько просидел в четырёх стенах, что слегка спятил. Удача это не предмет, это человек. У госпожи Бессела каменело лицо. Невозможно было угадать, о чём она думает: злиться, поверила Ты уверена, что залезла в правильную комнату? Железно. У дымоходы только одна развилка. Что ещё там было, кроме мальчика? Рассказывай, не упусти ни крошки. Мушка сочла, что госпожа Бессель выпрекив всему, надеется, будто удача другой объект карманных размеров. Девочка нудно перечислила все подробности, начиная от гобеленов, щербатого горшка и фигурок почтенных Госпожа Бессил потирала руки в перчатках. Глаза ее сузились, на лице отпечатались загадочные думы. «Бестолку! Среди этих предметов нет удачи, это... паренек!» Он сам признался. «Что?» — вскочила тетушка. «Вы разговаривали? Он тебя видел?» «Ясно! План идет на смарку!» «Он никому не скажет!» — возразила Мошка. «Я точно знаю!» Наша встреча стала его тайной. Кроме меня у него никого нет. Мошка в общих чертах рассказала о ночной беседе. Понятное дело, про план можно забыть. Допустим, протащу я неуклюжего дурачка через дымоход. Что с ним дальше делать? Как мы его выведем из тюрьмы? Под юбками? В разговоре возникла пауза. Пауза посмотрела вокруг и поняла, что пришла надолго. У госпожи Бея сил не было ответа. Вы дали слово. Как ни старалась мушка, голос её дрожал. У тётушки на лице проступило такое недовольство, что мушка испугалась, как бы та сейчас ни нарушила обещание, чисто от злости и разочарования. Вы дали слово. Тише. Можно подумать, одной тебе тяжело. Хоть толку с тебя мало, я дала слово и сдержу его, что обойдётся мне не дёшево. Госпожа Бесила правила фартук с видом великомученицы. Но я всегда выполняю уговор даже с такими вредителями, как ты. Она задумчиво пожевала губу. Ладно. Расскажи о его светлости мэрии, у него есть жена, сестра дама хозяйка, ну какая-нибудь женщина приглядывает за ним. Госпожа Бессил засыпала мушку градом вопросов о доме мэра, о его темпераменте, о том, что он любит и ненавидит. Она пережила разочарование куда легче, чем боялась мушка. Несмотря на громадные облегчения, девочка прикинула, с чего бы. Она заподозрила, что в рукаве у госпожи Бессил есть планы на любой случай. Первый вариант не сработал. Она вычеркнула его из списка и обдумывает следующий. Видимо, теперь она собирается очаровать мэра. Ну и замечательно, лишь бы в итоге мушку выпустили на свободу. Местный мэр тот ещё старый хрыч. Но я приручала зверюг и пострашнее. «Теперь надо перекинуться словечком с эпонимием», — уходя, сказала госпожа Бессил. Мушка знала, что скорее сама научится летать, чем госпожа Бессил решит играть честно. Но измученный червячок надеждой неудержимо пополз вверх по мрачному дымоходу ее души. Через четыре часа, когда мушка уже сгрызла все ногти, к ней пришел посетитель увы или ура, но это была не госпожа Бессел. Её навестил сэр Фелдрол в компании нервного колобка, то есть эпонимия клиента. Сэр Фелдрол вёл себя непривычно резко и напряжённо. Скоро мушка поняла почему. Всё утро он спорил с мэром с тереф язык до крови. Утром мэр получил записку с требованием выкупа, объяснил он. На его остром выразительном лице дергались все мышцы. В обмен на возвращение мисс Марлиборн похитители требуют душу Сан-Тай-Нетты. Мушке предоставилась отличная возможность продемонстрировать туповатый вид. «Это изумруд, широко известный и весьма дорогой, если найдешь покупателя. Он размером с ноготь ребенка». Есть у него особенность, можно даже сказать изъян, желтоватый завиток внутри. Но утверждают, что его вынули из короны последнего короля. Мушка бросила на клента мимолётные взгляды и отметила, что у того жадно заблестели глаза. Похоже, он не знал этой подробности. Сама мушка, усталая, голодная, перепуганная, замёршая, запросто бросила бы в длину пер дюжину таких камней. Если бы взамен ей дали миску рагу, тёплую кровать и возможность уйти из побора. Драгоценный камень в этой истории сулил неприятности. Много лет назад мэру поручили хранить этот изумруд, продолжал сэр Фельдрол. Вздоётся мне, он готов отдать его похитителям через несколько ночей. Внезапная мысль взбодрила замороженные мозги мошки случием не в ночь святого пустобрёха. Сэр Фельдрол удивлённо кивнул. Его светлости мэру приказано положить камень в редис и перед закатом повесить за дверью счётной палаты. Очень странное требование. Мошка не увидела ничего странного. В ночь святого пустобрёха можно вывесить на улице любой овощ, и никто, кроме ключников, не посмеет его тронуть. Понятное дело, кроме наглых похитителей. Я самым решительным образом советовал мэру не идти у них на поводу. Сэр Фелдрол нахмурился. Этот бандит Эплтон просто одержим бывшей невестой. Нелепо думать, что похитив мисс Марлиборн, он вернёт её в обмен на жалкую драгоценность. Скорее всего, заполучив камень, он подкупит стражу и увезёт мисс Марлиборн из побора в Манделион. В этом гнезде анархистов, главорезов и его дружков-радикалов они с Лучезаро исчезнут без следа. Тысяче чертей, и он наверняка женится на ней. У сэра Фелдрула от избытка чувств задрожал подбородок и раскраснелось лицо. Мушка с клиентом не смотрели друг на друга, можно сказать, они принципиально не сводили глаз с сэра Фелдрула. Вот прямо сейчас было бы совсем не к месту ляпнуть, что они знакомы со многими анархистами, головорезами, радикалами и даже помогли им захватить власть в Манделеоне. Тем не менее, сэр Фельдролл, скорее всего, правильно понял намерения похитителей. Не зря же Скеллоу в разговоре с романтическим посредником заявил клиенту, что свадьба Бренда и Лучезары не помешает им получить выкуп. «Представь себе...» Бедняжка в плену в окружении врагов. Клиент умоляюще посмотрел мушке в глаза. Почему-то он нервничал. Надо ли объяснять дальше? Повисла долгая, прочувствованная тишина. М-м, да уж объясните, будьте добры, а то я что-то не понимаю, к чему вы клоните, скрипнула мушка. Тогда буду говорить прямо, ответил рыцарь. Несмотря на мои уговоры, мэр собирается отдать выкуп. Но битых 4 часа обсуждения не прошли даром. Ни моя настойчивость, ни красноречие мистера Клента не возымели эффект. Но к великому счастью, мистер Клент встретил знакомую даму с абсолютно непорочным именем. Похоже, госпожа Бессел не теряла времени зря. «Она пришла нам на помощь, и втроем мы уговорили мэра выпустить тебя из оточения. Суда не будет. Я лично оплачу твое освобождение». У мушки сердце ринулось вскач-голопом, но быстро перешло на боязливую рысь, а потом и вовсе на циничный шаг. Изогнув бровь, она стала ждать объяснений. Поганая жизнь научила ее слышать «но» в витающее в воздухе. Сэр Фелдрул прочистил горло. Довод мистера Клента, который убедил мэра Таков, сегодня вечером заканчивается твой гостевой срок. На данный момент у нас нет агентов в ночном городе, вообще никого. Чтобы найти мисс Марлиборн, у нас есть время до ночи Святого Пустобрёха. Потом Брэнд Эплтон заполучит камень, и мы больше никогда её не увидим. Помоги нам найти мисс Марлиборн и по возможности организовать её спасение. Вот оно что. Горько засмеялась Мошка, а потом упёрла пылающий взгляд в ипониме клиента. Значит, твоя идея. Один из великолепных планов. Кто-то мне обещал, что я не попаду в ночной город. Интересно, кто бы это мог быть? Клиент, надо отдать ему должные, был смущён и печален. Дитя, Тихо сказал он. Положение было отчаянным. Если бы я видел другой способ освободить тебя от кандалов. Ага. Ну, спасибо, мистер Клент, что вытащили меня из кипящего котла. Что у нас дальше по плану? Швырнуть меня в ночной пабор, чтобы я в одиночку спасла дочку мэра от толпы головорезов. Одна ты будешь только в первую ночь Ответил сэр Элдрол. Потом из моего поместья приедут слуги с ночными именами. У них будет разрешение мэры немедленно войти в ночной город, не выжидая гостевых дней. От тебя требуется собрать информацию, а спасение обеспечат мои люди. Если справишься, награда тебя не разочарует. Вам обоим хватит, чтобы выйти из побора. Мушка насупилась. Размышляя, она выковыривала сажу из-под ногтей. "Дитя", тихо добавил клиент. "Нам хотя бы досталось сомнительное счастье окончить уличные университеты. Кусты и застенки были нашими классами, пенки о плеухи учителями. Жизнь отточила наши мозги и выдубила шкуры. У нас есть реальный шанс выжить в ночном поборе". У мисс Марлеборн его нет. «Уж же Лучезара-то выживет», — сказал горький голос у мошки в голове. «Она выживет, потому что за живую дорого заплатит. В худшем случае ей растреплют локоны или испачкают туфельку». Но перед мысленным взором всплыла фраза о Лучезаре про страх, что ночной город утащит ее назад. «Ох!» Мошка сунула пальцы в колтун волос и потянула до боли. Ох, ёшки, орешки. Ладно, я согласна. Сэр Фельдрол, по поводу награды. Мы тут задолжали одним людям. Им деньги просто до зареза нужны. Накиньте им сверху. Кстати, гусь Сарацин идёт со мной. Подозриваю, это предложение мэр встретит с большим энтузиазмом, заметил сэр Фелдрол с нетипичной для него задорной усмешкой. Слуги мэра так обрадовались, что сарацины исчезли, так лодовая освободиться, что едва не пустились в пляс. Что им не понравилось? Так эта перспектива принимать умошку под крышей дома, пусть всего на пару часов но сэру Фельдролу просто некуда было ее вести, ведь сам он жил в гостях у мэра. К счастью, хозяин дома отбыл по делам. Запах овсяной каши выветрил из головы страх и злость и тягостные мысли. Слуга со смесью уважения и отвращения наблюдал, как мушка прикончила три миски, умудрившись обжечь язык и заработать колики в желудке. Когда еда кончилась, Усталость заявила, что больше откладывать не намерена и сейчас возьмёт своё. Мошка не заметила, как уснула за столом. Через пару часов она проснулась у камина, завёрнутая в кипу одеял. Девочка увидела служанку ровно там, где сама два дня назад стояла с подносом. Рядом в корзине спал сарацин. С дрогнувшим сердцем мошка заметила, что небо за окном темнеет. «Где мистер Клент? Надо поговорить!» Оставив сырацына клевать зерно во сне, мошка отправилась искать клиента. Он нашёлся в библиотеке. К её удивлению, он ходил из угла в угол, сцепив ладони за спиной, даже парик дал крен на правый борт. Увидев мошку, клен замер. Пору секунд пальцы теребили дранный край шейного платка. Потом он всплеснул руками. Прости, Это всё, что я смог придумать, сказал он без затей. Не нашёл другого способа вытащить тебя из этого клоповника. Кинул ведро в колодец изо изобретательности на всю верёвку и достал его пустым. Мне очень жаль. Удачное время вы нашли для творческого кризиса, буркнула Мошка, залезая с ногами в роскошное библиотечное кресло. Вот. Клиент положил на стол перед мушкой узел. Внутри оказался кошелёк, нож в кожаных ножках, хлеб и сыр, завернутые в платок, трясниковое перо, бутылочка чернил и футляр с чистой бумагой. Немного. Но сер Фельдрул боится, что набьёт тебе карманы, а ты оплатишь выход из побора и скроешься в тумане. Держи пригодится. На стол легла карта с пафосной подписью: Честный город, побор. "Это карта дневного побора", сказала Мушка, глядя на приличные названия улиц. "Знаю, после заката много исчезнет, но кое-что останется". Кончиком пальца он коснулся шпиля дерева часовой башни замка. Это высокие точки. Взгляни поверх крыш, найди их, и ты вычислишь своё положение. И городская стена никуда не денется. Мошка, если дело обернётся совсем плохо, найди стену и иди вдоль неё к дому нашей грозной поветухи. Она хотя бы не ест детей. Один раз она тебя приняла, примет и второй. Письма оставляй в стене. Во рту статуи добряка Белабла. И я тоже тебе напишу. Мошка кивнула, проглотив комок сухого, шершавого ничего. Повисла тишина. «Во имя почтенных, следи за своим чепчиком!» Наконец прервал молчание Клент. Он поднял Мошкин чепчик со стула и напялил ей на голову. «Бегать!» Просто волосы, как безпризорница. Он умолк на полуслове. Вы найдите того, кто будет трезво оценивать глупость ваших идей, угрюмо сказала мушка. Впрочем, меня вы не особо слушали. Даже не представляю, как я буду жить без этих колкостей, так украшающих наши беседы, ответил клиент, хмуро поправляя мушкин чепчик. Перед закатом люди Мэра проводили мушку с клентом в комитет часов. Мушка несла сарацины в руках. Она заметила, что дневной воздух пахнет поздней осенью. Цветы давно отцвели, но холодное солнце успело нагреть землю. Пахло прелыми листьями и гнилыми яблоками. В косых лучах жирно блестела грязь на дорогах, ярко зеленел мох на крышах. Блестящие простыни на верёвках меж балконов хлопали ей вслед и щекотали ноздри ледяной свежестью. Освещённая паутина кружевным узором украсила тёмное дерево. На коновизе скакал дрозд с салой грудкой, будто его макнули в томатный суп. Палые листья лежали под ногами жёлто-рыжий красным ковром. Мышка поняла, что не может вообразить себе жизнь без солнца. Но всегда остаться в ночи всё равно что ослепнуть. Чтобы не смотреть клиенту в лицо, она уставилась на его видавшие виды туфли. Вечернее край неба выцветал и зеленел, как несвежая ветчина, блестели иглы первых звёзд, скоро их будет уйма. В кабинете часов их встретил малиновый. При виде посетителей его сросшиеся брови сломалось посередине, а глаза превратились в щёлочки. Ага. Нам сообщили, что вы придёте, Кенинг, коробки. Кенинг послушно бросился вон и притащил две коробки. В одной лежали светлые значки, в другой тёмные. Именно в неё зарыл салиновый. Ага. Вот. Он ткнул пальцем в коробку, и покорный Кенинг щипцами выудил один из значков. На вытянутых руках, будто раскалённое железо, он подал его Мошке. Та осторожно приняла брошь, морально готовая обжечься. Муха на чёрной деревяшке была, а вот цветного ободка, как на гостевых значках, не было. Малиновый так и пялился в коробку с чёрными значками. Кеннинг вежливо обошёл его, достал из другой коробки светлый значок и вложил в руку начальника. Малиновый удивлённо опустил глаза, подозвал Кеннинга и зашептал ему на ухо: Мошка уловила обрывки фраз, в сложившихся обстоятельствах изменить категорию с такими-то спутниками. Ошибка? Кеннинг так же тихо зашептал в ответ. Пока отклонили, ещё пересмотрят. При этом оба искосо поглядывали на эпонимию клиента, каковой факт от него не укрылся. Клент налился краской, пальцы забарабанили по карману. Вот оно что! Клент родился в час фанговота, а ведь дневной статус этого почтенного висел на волоске. После того, как Клент сыграл свою роль в похищении Лучезары Марлиборн, перед фанговотом и всеми, кто рожден в его время, замаячила перспектива уйти в ночь — Малиновый держал в руках светлый значок без гостевого ободка, но отдавать его к ленту не спешил. «Его спутники?» Речь явно шла про мошку. «Не только похищение поставило клиента под удар, но и тесное знакомство с ночной девчонкой». Котись отсюда, жирный опарыш, без объявления войны напало мошка на клиента. Валяй, гуляй под солнышком, мне плевать. Хотя бы не придётся больше слушать твоё нытьё. Я-то дура, думала выехать на твоём горбу из города. Так ты и здесь облажался. Не переживай, тебе расскажут, какой ты хороший, какое у тебя светлое имя, похвалят, что избавился от меня. «Нет, это я избавилась от тебя, лощеный, бесполезный пузырь с ядовитым языком!» Мушка моргнула, сгоняя слезу. Зато всех зрителей от ее выступления передернуло. Клент потеряно посмотрел на нее, потом лицо его сложилось в злую гримасу, и только кончики губ нет-нет, да и лезли вверх, прокашлявшись, Он прикрыл рот ладонью, будто не находит слов. Чудовищное дитя, наконец придушенно буркнул он. Гадюка среди добрых плодов раскрывает пасть и обнажает клыки. Мошка подняла чёрную брошь над головой. Значит, теперь это мой значок. А, отлично. Муху с цветной каймой она сняла и швырнула на стол. Абсолютно черную приколола на платье. «Я буду носить его с гордостью. Ночь еще не началась? Пустите меня уже скорее к приличным людям. Видеть больше не хочу этих двуличных, заносчивых, дневных!» Она обернулась к Малиновому. «К вам это тоже относится, надутый прыщ!» «Вышвырните ее!» Малиновый так потемнел лицом, что превратился практически в ежевичного. «Вышвырните ее отсюда!» Пара охранников подхватили мошку под руки и стремительно поволокли к двери. Напоследок она посмотрела к ленту в глаза. «Да». «Уведите ее!» — тихо сказал тот. Его лоб превратился в лабиринт морщин, излучающих долготерпение. Она как дырка у меня в рубахе, уголёк в глазу. "Чтоб ты подавился пирогом", попрощалась мушка, и к ленте сейчас из её поля зрения. Усилиями стражников она плыла по коридору, болтая ногами в ту самую комнату, где её по прибытии в побор допрашивали таможенники. Там её без церемонов шваркнули на лавку, где уже сидело три человека. Когда стражники ушли, она огляделась и поняла, что все взгляды сосредоточены на ней. Чего уставились? Мушка поправила чепчик. Никогда они не видели личный эскорт. Надо было пустить комитету пыль в глаза. Вот оно что, хором откликнулись люди. Мушка обхватила взглядом всю очередь, отметив у всех чёрные значки. Твой звонкий голос проходил через дубовую дверь, как шило сквозь сыр сквозь дыру, сказала женщина средних лет. Она пыталась спрятать стриженные волосы и изуродованное ухо под потрёпанным шарфом. Рот расплылся в улыбке подлинного восторга. Надутый прыщ, процитировал тощий юноша. Его плечи содрогались от хохота. "Подвиньтесь", сказал высокий, крепко взбитый мужик с длинными чёрными космами. Неухоженная борода превращала его лицо в шар, а голос напоминал скрип гравия. "Садись рядом". Люди зашевелились, заскрипели ботинками, и мушка обнаружила себя среди взрослых людей и сияющих улыбок. "Вот же волчонак", одобрительно ухмыльнулся Патлаты. Ты, девенька, когда пойдём в ночь, держись рядом. Я за тобой присмотрю. Мушка кивнула, застенчиво покраснев. Вместе мы сила, сказала женщина с прищуром, глядя в темнеющее окно. Рыжеволосы Кеннинг вбежал в комнату. У него от переживания отвисла челюсть, а пальцы мяли носовой платок. Он замер перед мошкой и уставился на нее, даже не пытаясь закрыть рот. Сдавленно всхлипнув, он икнул от смеха, сунул платок ей в руку и сбежал прочь, зажав кулак в зубах. В платке оказался кусок хлеба с сыром. За зрелище начальника на грани апоплексического удара Кеннинг расплатился ужином. Люди в комнате общались открыто, но осторожно. Все оказались гостями города, не успевшими в срок оплатить выход. Из-за ночных имён их отправили в ночной побор. По негласным договорённостям о чём человек умалчивал, о том не спрашивали. Например, никто не выяснял, откуда у мошки гусь. Кляча, тощая женщина в шарфе, раньше была помощницей странствующего доктора. Когда он рекламировал свою панацею, она выходила к нему из толпы и изображала чудесное исцеление. Чтобы войти в побор, она продала бутылочки доктора, его алхимические весы, шляпу, чучело крокодила и даже собственные волосы. Никто не спрашивал, что случилось с доктором и с верхней частью её уха. Худовую юношу звали Жерж. Он махал руками, как воробей, крыльями, и вонял, как клетка с перепуганными кроликами. Последние месяцы он бродил от деревни к деревне и искал работу. Но приближалась зима, люди затягивали пояса, и уже никто не платил, чтобы жертв починил крышу, разогнал ворон или нарубил дров. Он решил, что пора перебираться на другую сторону длинопера. Никто не спрашивал, откуда Жерть раздобыл деньги на вход в побор. Наконец, полбеды. Громогласный гигант с неизменным оскалом. Он признал, что был хулиганом в компании храбрецов из Абияк. С гордостью он перечислил несколько мест, где люди перестали ездить, опасаясь пацанов. Он сообщил, что умеет обращаться с мечом парными кинжалами, пистолетом, дубиной и мушкетоном. Никто не спрашивал, почему он расстался с пацанами. Когда все рассказали свои истории, полбеды завел разговор. «Смотрите, каждому найдется дело. Майя будет жучкой и акробатом, она мелкая, спрячется на ровном месте и залезет в любой дом. Кляча у нас опытная артистка, при случае навешает лапши». У Жерди есть родственник в ночном городе, он поможет с работой, если мы сами ничего не нароем. А если кто на нас наедет, пусть попробует предъявить мне. Мушка была рада слышать, что её спутники готовы к встрече с новым побором. Правда, если комитет часов их подслушивает, они лишь не раз убедятся, что люди с ночными именами созданы для жизни на тёмной стороне закона. Она знала, что на воровской фене жучка и товаровка, акробат-ребенок, который залезает в окно и открывает двери, а артистам зовут уличного афериста. — Брательник мой двоюродный, шутеха. — Умный малый, — дрожащим голосом сообщил жертв. — Деревенский паренек. Он тянул гласное, как рыбу из пруда. — Оставил мне записку. Под камнем. Говорит, ночью бегать по улицам дурацкая затея. Легкий способ помереть. Вспомнив свой визит в ночной побор, Мошка молча с ним согласилась. «Сказал искать его на гашенной улице у громадного бука, в таверне с желтой вывеской, она называется «Док и Хлыст». Он подыщет нам жилье. Перед самым закатом за ними пришли нервные и напряженные стражники. «Идите с нами». Всю шайку сунули в длинную узкую камеру, от пола до потолка, перечеркнутую железными прутьями. «Это сумеречные ворота», — отрывисто сказал стражник, — «поворачиваются в одну сторону, и дети через них». Первым пошел полбеды. Он мощно толкнул пруд, раздался скрип, и турникет медленно провернулся. Полбеды исчез из виду. За ним последовала кляча, потом жердь. Наконец, и мошка с сарацином подмышкой нырнула в железные зубья чтобы провернуть механизм, ушли все силы. По ту сторону она увидела товарищей, сжатых между турникетом и деревянной дверью. "Эй, долго нам ждать?" крикнул полбеды. Стражники не ответили. "Эй! Нас не услышат," тихо сказала Кляча. "Мы прошли через турникет, мы на ночной стороне. Для них мы больше не существуем." Дверь в камеру закрылась. Стало темно. Чтобы сесть не хватало места, пришлось мне существовать стоя. Тишина казалась враждебной, так что полбеды запел. Про мужика, который забил домохозяйку и её дочерей, 1 2 3 и не сказал за что, и его повесили. И стало хорошо. Про стаю ворон, летящую за убивалом драком, Где прошёл убивало, там мертвецов навалом. Голос у полбеды был низкий, скучный и не музыкальный, но звучало в нём опасное веселье, так что слушали его молча. Раздался горн, тут и полбеды замолчал. Услышав далёких звонарей, мошка решила, что ночной воздух тоже пахнет. Запах ночи похож на песни полбеды. В нем намешаны сталь, дрожащая свеча, болото, ждущая неверного шага и злость, кислая, как старая кровь. Треск, звон, хруст, ляск, засовы вынуты, щиты сняты. В замочной скваже не появился свет, повисла тишина, раздался второй горн. Полбеды толкнул дверь, и перед ними открылась площадь, залитая серебряным светом. На мостовой блестела изморось. Ночной побор вырвался из заточения, как монструозный чертик из табакерки, и мушка стала частью его.